Издательство Эксмо и Антон Чиш Book Producing Agency представляют. Проект Лайфхак Классики Жан-Батист Мольер. Тартюв Здравствуйте, профессор Юрьев. Все слышали о знаменитой комедии Мольера Тартюв. Но что именно в ней происходит? Действие этой пятиактной стихотворной комедии разворачивается в Париже 17 века в доме Аргона. Пьеса начинается с семейного скандала. Мадам Пернель, мать хозяина дома, обрушивает свой гнев на домочадцев сына, жену его Эльмиру, детей Оргона от первого брака Мриану и Домиса, брата Эльмиры Клеанта, а также служанку Дарину. Они считают ханжой и мошенником святушу Тартюфа, который... Втеревшись в доверие к Оргону, поселился в доме и имеет неограниченное влияние на хозяина дома. Да такое, что ургон забыл о благополучии близких людей и все делает по наущению своего кумира. Мадам Пернель так же, как и ее сын, считает Тартюфа праведником, и любые попытки переубедить ее в этом встречают яростный отпор. Крепко выбранив каждого, она покидает дом, после чего появляется хозяин, уезжавший из Парижа по делам на два дня и только-только вернувшийся. Служанка Дарина рассказывает ему о том, что госпожа была нездорова в его отсутствии, но Оргона интересует только Тартюф. При этом рассказе Которая Ургон то и дело перебивает репликой «Ну, а Тартюф» присутствует шурин Ургона Клеант, который поражен ослепленностью родича. Но все его попытки призвать Ургона к здравому смыслу, показать разницу между истинным и притворным благочестием, терпят крах. Ургон настолько благоговеет перед Артюфом, что намерен расстроить брак дочери с Валером, молодым человеком, которого она любит, чтобы выдать ее за Тартюфа. Во втором действии Оргон сообщает о своем намерении Мариане, которая приходит в ужас от решения отца, но не смеет прямо ему перечить, она привыкла к смирению». Служанка Дорина смело встает на защиту молодой госпожи, навлекая на себя яростный гнев хозяина. Когда Оргон уходит, Дорина корит Марианну за робость, а затем, когда появляется Валер, до которого дошли слухи о расторжении помолвки, мирит ссорящихся влюбленных и намекает, что найдет способ им помочь». В начале третьего действия Дурина утихомиривает Домиса, который намерен пойти на открытую ссору с Тартьюфом и уверяет его в том, что действовать в этом случае надо более тонко. Она заметила, что Тартьюф неравнодушен к Эльмире, жене Аргона, и надо этим воспользоваться. Наконец появляется сам Тартьюф. Все его поведение изобличает в нем лицемера и ханжу. Эльмира, уже посвященная в хитроумный план служанки Дарины, остается наедине с Тартюфом, который не может скрыть своего влечения к жене своего покровителя, кладет руку на ее колено, щупает ее косынку и открыто признается в своей страсти. Дамис, подслушивавший их разговор, врывается с гневом в комнату, грозит Тартюфу разоблачением, а когда появляется Оргон, сообщает отцу о пришедшем. Однако Тартюф, пользуясь доверчивостью Оргона, доверчивостью, не знающей никаких границ, разыгрывает сцену покаяния и так поворачивает дело, что Оргон принимает его за невинно оболганного, а затем прогоняет сына из дома, проклиная его. А Тартюфа, в знак своей преданности ему, назначает своим единственным наследником и отписывает ему в дар свою собственность. В четвертом акте Эльмира, желая доказать мужу, что Тартюф пытался ее соблазнить, предлагает Оргону спрятаться под столом, чтобы услышать, как святоша будет признаваться ей в любви и домогаться ее. Оргон, не допускающий мысли о подлости Тартюфа, после долгого сопротивления соглашается. Появляется Тартюф. Поначалу он ведет себя с опаской, но Эльмире удается тонко спровоцировать его любовный пыл, и когда Тартюф, будучи не в силах справиться со своей похотью, пристает к ней, потрясенный Оргон вылезает из-под стола. Пелена спала с его глаз, и он прогоняет Ханжу из дома. Но Тартюф, утративший всякую власть над своим покровителем, Грозит страшной местью, ведь он уже получил дарственную и теперь ею воспользуется. Впрочем, не только ею. Когда Тартюв покидает дом, Оргон бросается проверить, не захватил ли с собой обманщик ларец с бумагами, которые доверил Оргону его опальный друг, бежавший из столицы из-за обвинения в измене королю. В пятом акте выясняется. Что Тартюф скрылся вместе с этим ларцом, и теперь на Оргона может обрушиться гнев самого монарха. Появляется мадам Пернель. Оргон, рассказывая о пришедшем, не может убедить свою мать в подлой измене Тартюфа. Процитирую текст. Оргон. Что за бессмыслица, да говорят же вам, что сам воучию я видел все, я сам, я видел, видел я. О, пресвятая сила, или, может, маменька вам уши заложила? Мадам Пернель, сам видел? Ну и что? Нельзя судить на глаз, нередко видимость обманывает нас. Конец цитаты. И только когда является судебный пристав, сообщающий, что семейство должно покинуть дом, так как отныне он со всем имуществом принадлежит Тартюфу, пелена спадает с глаз мадам Пернель. Когда судебный пристав удаляется, дав семье на сборы срок до следующего дня, является Валер с вестью о том, что Тартюф написал на Аргона донос, И чтобы избежать ареста по обвинению в государственной измене, Оргону нужно немедленно бежать из Парижа. Валер предлагает свою помощь, но поздно. Внезапно является Тартюф, сопровождаемый офицером. «Вы арестованы приказом короля», — сообщает он Оргону, ликуя. Однако офицер, явившийся вместе с ним, берет под арест не Оргона, А Артюфа!» В своем длинном монологе он рассказывает о том, как монарх узнал в Тартюфе злодея, о котором был давно наслышан, и поручил арестовать мерзавца в присутствии Оргона, коего король прощает за многолетнюю преданную службу. Справедливость таким образом неожиданно торжествует, а союзу любящих молодых сердец Валеры и Марианы больше ничто. Не грозит. Почему Аргон и мадам Пернель так уверены в святости Тартюфа? Дело не только в той искусности, с какой Тартюф выдает себя за праведника, святого, помышляющего исключительно о небесном и презирающем все земное, как лежащее во грехе. По большей части, обман строится на Убеждениях Оргона и мадам Пернель, которые так озабочены спасением своих душ, так доверчивы, поскольку испытывают страх перед загробным воздаянием. Вот как Оргон описывает свое душевное состояние после того, как он подпал под влияние Тартюфа. Цитирую. Я счастлив, мне внушил глагол его могучий, Что мир является большой навозной кучей. Сколь утешительна мне эта мысль, мой брат, Ведь наша жизнь всего лишь гноище и смрад. Вот это презрение ко всему земному, Это устремление к посмертному спасению, это устремленность к праведности, без которой невозможно обеспечить место в раю. Вот это, то, о чем заботятся мадам Пернель и Оргон прежде всего, оказывается основой для искусных манипуляций Тартюфа, с помощью которых он подчиняет души верящих в него, подчиняет так, что дальше направляет поведение своих подопечных в любую угодную ему сторону. Почему Оргон, вернувшись домой, интересуется только Тартюфом? Для Оргона Тартюф является единственным лицом, заслуживающим полного доверия. Вернувшись домой – После двухдневного отсутствия он так говорит клянту в разговоре с ним. «Ведь если наша жизнь лишь гноющий смрад, то можно ли дорожить хоть чем-нибудь на свете? Теперь пускай умрут и мать моя, и дети, пускай похороню и брата, и жену, уж я, поверьте мне, и глазом не моргну. И если так то какой органу может быть дело до здоровья или нездоровья своей жены? Какое дело ему до счастья или несчастья собственной дочери? Лишь обретение спасения, спасение в загробном мире вот что волнует органа, и он усматривает в Тартюфе того духовного вождя, следуя требованиям которого он придет к этой. Единственно важной для него цели – спасению души за гробом. Почему Аргон не прислушивается к мнению своих домочадцев? Домочадцы в глазах Оргона – люди мирские, озабоченные только земным, не, не знающие о том, что единственная цель в жизни человека – идти дорогой спасения. Он злится на них, потому что они не верят в святость тартюфа. А если они не верят в святость истинного в глазах Ургона праведника, их мнение не может заслуживать доверия, потому что это мнение грешников, которые идут по ложному пути к погибели собственных душ. Какие средства использует Тартюф, чтобы вера Аргона в его святость не ослабевала? После того, как Тартюфу удалось создать в глазах Оргона свой образ как святого, который знает, как идти по пути спасения, ему уже и не нужно особо изощряться, ведь Оргон буквально ослеп, ослеп, конечно, не физически, а духовно. Настолько парализовала его способность критически мыслить вера в святость Тартюфа. Тартюф может без труда манипулировать волей Оргона, ведь Оргон готов подчиняться ему во всем. Оргон готов сделать все, что Тартюф ему скажет. При этом Тартюф может без труда «Оправдать любой поступок, даже если этот поступок аморален. Предлагаю обратить внимание на то, как Тартюф в сцене соблазнения Эльмиры предлагает оправдывать любые грехи благими намерениями». Цитата. О, вас избавлю я от самой малой тени, столь мучающих вас наивных опасений! Да, нам запрещены иные изуслад, но люди умные, когда они хотят, всегда столкуются и с промыслом небесным. Круг совести, когда становится он тесным, Расширить можем мы. Ведь для грехов любых Есть оправдание в намерениях благих. Я тайным сим путем вас поведу умело, Не бойтесь ничего, доверьтесь мне всецело, Без страха можете вы внять моим мольбам, за все последствия в ответе лишь я сам. Если Тартюф берет на себя ответственность за все последствия, то Аргон смело может положиться на Тартюфа, святость которого в его глазах абсолютно очевидна. И Тартюф таким образом, может направлять в любую сторону всякого, кто верит в его святость. Почему Тортьюф появляется на сцене только в середине комедии? Да, это действительно интересный вопрос. И он может иметь разные объяснения. Безусловно, Мольер поступает весьма оригинальным способом. Зачем в самом деле он вводит Тартюфа только в третьем действии. Конечно, это нужно ему и для того, чтобы усиливать на протяжении первых актов интерес к происходящему. Ведь на протяжении этих первых двух актов все персонажи только и говорят, что о Тартюфе. Тартюф является для них Самой важной фигурой, поскольку для Ургона он святой, на которого надо ориентироваться и чьим советом надо подчиняться, а для всех остальных это ужасный мошенник, который разрушает жизнь семьи. При этом из речей персонажей, противостоящих Тартюфу, уже складывается портрет этого праведника. Когда Тартюф появляется на сцене, мы уже хорошо понимаем, что он представляет собой на самом деле. Чтобы у зрителей или читателей не возникло никаких сомнений, Мальер долго подготавливает появление Тартюфа, усиливая и напряжение, и любопытство. И когда Тартюф появляется, уже первые его слова, первые его поступки свидетельствуют о том, что его портрет, уже нарисованный другими персонажами, очень точен. Зачем Мольер вводит в пьесу любовную линию? Не надо забывать о том, что Тартюф – это комедия 17 века. Комедия, созданная автором, унаследовавшим принципы ренессансной комедии, в которой непременно должны быть влюбленные. Возьмите любую комедию 16, 17, 18, да и 19 веков, и вы почти всегда обнаружите в этой комедии, Историю молодых влюбленных, на пути которых, к счастью, возникают препятствия, и эти препятствия надо каким-то образом преодолеть. Варьировать эту сюжетную модель можно по-разному. Препятствия могут быть самые разные – Помощники и противники у влюблённых тоже могут быть самые разные. Но сама эта фабульная схема непременно возникает. Она унаследована от античной эллинистической комедии. А для ренессансных гуманистов, как и для их наследников, ориентация на принципы построения античной комедии, в первую очередь римских комедиографов Плафта и Теренция, была обязательной. Почему Оргон так бессердечен по отношению к своей дочери? Ведь Тартюф ей противен. Оргон считает, что Мариана слишком молода, чтобы судить о том, что может составить ее счастье или несчастье. Бессердечие – всегда получит оправдание, если цель благая. Я уже сказал о том, что Тартюв умеет оправдывать все, что угодно, так называемыми благими намерениями. Вот и ургон имеет перед собой благое намерение, и душу дочери направить по пути спасения, и покрепче привязать Тартюфа к своей семье, сделав его родственником, частью семьи. И если сейчас семья отторгает Тартюфа, то, введя его в семью, Оргон рассчитывает на преодоление сопротивления своих родичей. Почему служанка Дарина так старательно пытается разоблачить Тартюфа? Ей-то какое дело? Надо помнить о том, что в комедии XVI, XVII и XVIII веков очень часто появляется типаж ловкого, находчивого, изобретательного и преданного своему господину слуги который помогает ему во всем. И очень часто или у влюбленного, или у влюбленной есть слуга или служанка, которые находят какой-то способ, чтобы молодые преодолели все препятствия и были счастливы. Это также является частью фабульной основы комедии того времени. Такую инициативную роль поручает Мольер в своей комедии «Служанке Дарине». При этом прошу обратить внимание, что э, «Служанка Дарина» является наглядным воплощением здравого смысла, э, слушаться которого призывает оргона его Шурин Клеант. Клеант лишь говорит об этом. Дорина действует, она представительница народа, той здоровой его части, которая не склонна доверять показной набожности, которая э, действует в соответствии со здравым смыслом. Дорина преданно служит своим господам, искренне желая им добра, но дело не только в этом. Тартюф раздражает ее, Тартюф является воплощением всего того, что противоположно народному здравомыслию. А поскольку Тартюф сделал в доме жизнь невыносимой для всех, в том числе и для прислуги, она хочет разоблачить его, избавив и себя, и своих господ от опеки этого лицемера. Почему в пьесе такая странная развязка? Как король мог узнать о проделках Тартюфа и какое ему до них дело? Мне представляется такой финал фальшивым. Такой финал выглядит фальшивым, если не знать исторического контекста, в котором создавалась комедия Мальера. Когда Мальер представил свою пьесу, В 1664 году на празднестве в Версале в присутствии короля она сразу вызвала бурное негодование у определенной части зрителей. Мольер сразу был обвинен в святотатстве, в оскорблении религии, в безбожии, И комедия была запрещена к дальнейшим публичным показам. Причем надо сказать, что это был неизвестный нам первый вариант текста. Он не сохранился, и мы почти ничего не знаем о том, как разворачивались события в комедии Мольера в этой первоначальной редакции. Мы знаем только, что этот вариант имел всего лишь три действия, из-за чего возникло предположение, что это был незавершенный вариант пьесы. Знаем мы также и о том, что в этом первоначальном варианте Тартюф был священником либо монахом, ибо появлялся он в облачении духовного лица. В этом усмотрели оскорбление, которое Мольер якобы наносит церкви. После запрета этой первой редакции Мольер начинает борьбу за разрешение своей пьесы. И эта борьба потребует от него почти героического ужаса, если помнить о том, в каких условиях Мольер ведет эту борьбу. После того, как Мальер был обвинен в безбожии, после того, как некоторые его враги стали призывать даже сжечь безбожника, Мольер мог полагаться лишь на поддержку самого короля. И надо сказать, что король поддерживал своего любимца. Хотя силы, которые добивались расправы над Мольером, были настолько влиятельными, что сам король опасался их. И в беседе с Мольером даже сказал так. Не трогайте этих людей, они опасны. И хотя запрет комедии исходил от короля, король... В тайне поддерживал Мальера, когда Мольер написал вторую редакцию своей пьесы, в которой главный герой носил уже имя Панюльф и превратился из духовного лица в светского человека, Мальеру удалось добиться устного разрешения короля, когда король вынужден был оставить на какое-то время Париж. Пользуясь устным разрешением, Мольер представил в 1667 году вторую редакцию Тартюфа, которая также до нас не дошла. Текст ее также неизвестен, как неизвестен текст первой редакции, но после первого представления последовало запрещение, исходившее от главы Парижского парламента, на которого в отсутствии короля были возложены обязанности управления всеми делами в Париже. Дело в том, что это влиятельное лицо было членом тайной организации, которая ополчилась на Мальера сразу после появления его комедии, усмотрев в Тартьюфе злую сатиру не только на отдельных членов этой организации, но на сами принципы ее деятельности. Эта тайная организация называлась ⁇ Общество святых даров ⁇ В народе ее прозвали Шайкой Святош, а входили в эту шайку представители самых разных социальных слоев Франции того времени. И членами ее были как представители духовенства, так и обычные миряне. Обществу святых даров покровительствовала сама королева-мать Анна Австрийская, которая в молодости весело проводила время и не отличалась особой набожностью, а под старость стала религиозной ханжой. Целью этого общества было проведение мер, способствовавших усилению роли католической церкви в жизни французского общества той эпохи. А все, что служит благу церкви, является угодным Господу Богу. Важнейшей сферой деятельности этой шайки Святош было выявление лиц, которые, с точки зрения членов этого общества, не являются достаточно богобоязненными и благочестивыми, а если так, то таковые лица рассматривались представителями этого общества как враги церкви и веры в Господа Бога. Судить же о том, насколько благочестиво или неблагочестиво то или иное лицо могли только сами члены этого общества, уверовавшими в свою непогрешимость. Они проникали в чужие дома, в семьи тех лиц, которых считали неблагонадежными, проникали в семейные тайны, Выведывали секреты, которые могли быть использованы ими как компромат, а потом, подобрав все необходимое для того, чтобы возникло судебное дело, привлекали к ответственности своих жертв, а затем овладевали их имуществом, которое становилось имуществом церкви. Нарушая принципы морали, но оправдывая свое поведение благими намерениями, они поступали так, как поступает Мольеровский Тартюф. И всем современникам Мальера было ясно, что стрелы сатиры великого комедиографа направлены в первую очередь в сторону этого общества, этой могущественной, влиятельной шайки святош, которой опасался сам король. Но поскольку король неоднократно намекал Мальеру на то, то он может рассчитывать на монархию поддержку, но не сразу. Надо подождать. Мальер полагался на помощь своего могущественного покровителя, который, наконец, спустя пять лет после создания первой редакции комедии, дал таки согласие на публичное представление пьесы уже в третьей редакции, предельно смягченной, сглаженной той редакции, текст которой и дошел до... Нас, полагаясь на поддержку короля и, будучи благодарным за эту поддержку, Мальер не мог не сделать короля в финале своей комедии своеобразным богом из машины, той единственной силой, которая может противостоять банде лже Святош. И если современным людям такая развязка кажется фальшивой, они должны вспомнить о том, что в условиях того времени только король, только его поддержка могла хотя бы в какой-то мере ограничивать власть подобного сообщества. И надо сказать что молодой еще Людовик XIV действительно иногда оказывал противодействие поползновениям общества святых даров. Он еще не успел впасть в то ханжество, которое поглотило его душу много позднее, на закате дней. Людовик XIV в самом деле был той силой, на поддержку которой мог рассчитывать Мольер. И он получил эту поддержку, отражением чего и служит финальная сцена Тартюфа. Вы сказали, что комедия написана стихами. Зачем понадобилась Мальеру стихотворная форма? В данном случае стихотворная форма была принципиально важна для Мольера. Здесь также следует помнить об историческом контексте. Эпоха, в которую Мольер создавал своего Тартюфа, это эпоха, когда на французской сцене господствовал так называемый классицизм. Классицизм – ставший основой французской национальной театральной традиции это высокое искусство и драматургия классицизма это область так называемой высокой драмы которая всегда должна строиться по определенным и очень четким правилам всем этим правилам соответствует комедия мальера в ней Соблюдаются три единства – единство времени, единство места и единство действия, означающие, что все действие пьесы должно происходить в одном и том же месте при одной и той же декорации, укладываться в пределы суток, и иметь единую сюжетную линию без каких-то параллельных ей. И классицистская драма в данном случае – Высокая комедия непременно должна быть написана стихами, и не просто стихами, а определенным стихотворным размером, рифмованным шестистопным ямбом, который иначе называется Александрийский стих. То, что Тартюф написан как «высокая комедия», подчеркивала значимость этого произведения, его важность, то, что это произведение – Должно не просто развлекать и забавлять публику, но служить высокой цели. Ведь Мальер был убежден в том, что театр должен не просто развлекать, он должен быть школой нравов. То есть он имеет то высокое предназначение, которое предполагает и соответствующее этому высокому важному содержанию форму, форму высокой комедии классицизма. Мольер подвергает осмеянию только лицемерие и фальшивую набожность. А на религию и церковь стрелы его сатиры не направлены? «Этот вопрос настолько сложен» что до сих пор вызывает споры исследователей. Если исходить из текстов самого Мальера, то дело вроде бы ограничивается исключительно разоблачением подложной, фальшивой набожности. Но надо учитывать, что в условиях того времени Мольер вынужден был защищаться от обвинения в безбожии, поскольку такое обвинение в самом деле могло бы привести его на костер инквизиции. И только защита короля служила ему оградой. И поэтому в предисловии к первому изданию уже разрешенного Тартюфа Мальер ссылается на короля, описывая следующий случай. Цитирую. Спустя неделю после того, как на комедию был наложен запрет, при дворе была играна пьеса под заглавием «Скоромуш-отшельник». После представления король сказал великому принцу, «Хотел бы я знать, почему те, кого так оскорбляет комедия Мальера, молчат о Скоромуше?» А принц на это ответил, «Причина в том, что в комедии о Скоромуше высмеиваются небеса и религия, до которых этим господам нет никакого дела, а комедия Мальера высмеивает их самих». И вот этого они стерпеть не могут. Конец цитаты. Активно отбиваясь от обвинений в нечестии и безбожии, Мальер не мог скрыть того, что стрелы его сатиры затрагивают некие очень важные для иузуитов и не только иузуитов утверждения, определяющие смысл их вероучения. Как видим, даже если бы Тартюв не лицемерил, а действовал искренне, следуя логике иезуитов, от этого ничего бы не изменилось. Мальер целит не просто в лицемерие, не просто в ханжество. Сами по себе эти качества его не особо интересуют. Он метит в то учение, согласно которому Мирская земная мораль может попираться ради высших религиозных целей. И это уловили противники Мальера, которые оказались по-своему правы, обвиняя Мальера в том, что он осмеивает не только лицемерие. И как бы ни пытался Мольер... Смягчить свою сатиру в окончательной редакции пьесы? Какие бы слова ни произносил Шурин Аргона Кляант в защиту подлинной набожности, подлинный смысл сатиры Мальера пробивается и в третьей, предельно смягченной редакции пьесы, делая этот шедевр Мальера поистине бессмертным. Чем комедия Мальера актуальна в наши дни? Конечно, в условиях современного светского общества, в котором религия отделена от государства, не имеет уже той принудительной власти, которую имела когда-то. Власть религиозных лицемеров уже не может быть тотальной. Можно и без помощи религии раздувать фанатизм и управлять массами. Для нас в комедии Мольера важно уже не столько осмеяние религиозного лицемерия, сколько раскрытие механизмов манипулирования людьми. А в наше время эти механизмы работают так же, как и 300, как и 400, как и 500 лет назад. Призывы будут звучать другие, слова будут произноситься другие, но сам механизм манипуляции останется прежним. Вот чем комедия Мальера от Артюфе актуальна и в наши дни. «Профессор, давайте назовем пять ключевых фишек пьесы «Тартюф», которые важно знать». Фишка первая. Не верьте демонстративному благочестию и показному человеколюбию. За ними всегда скрывается нечто противоположное. Фишка вторая. Религиозный фанатизм — почва для «Тартюфов». Фишка третья. Здравый смысл – противоядие от манипуляций. Фишка четвертая. Не вводите в свою семью человека, о котором ничего достоверного не знаете. Фишка пятая. На каждого органа обязательно найдется свой тартьюф. Спасибо вам, профессор Юрий. Теперь я в курсе комедии Мальера Тартюф.